Джош, мне тут не хочется ночевать. Может, найдем ночлег в деревне? Чтобы добраться до Томила, мы должны двигаться вдоль реки. Куда течет река, туда и люди идут. Река шире любого потока в Израиле, но мелкая, желтая, от глины и совершенно неподвижная под гнетом тяжелого воздуха. Скорее... казалось гигантской стоячей лужей, чем живым и проворным существом, по крайней мере, в это время года. На мелководье полдюжины костлявых голых мужчин с торчащими дыбами седыми шевелюрами и максимум тремя зубами на рыло, во всю глотку декламировали какую-то гневную поэзию протеста и сверкающими радугами подбрасывали воду над головами. «Интересно, что поделывает братец Иоанн?» задумчиво промолвил Джошуа. На елистом берегу женщины мыли одежду младенцев. В двух шагах от них в воду заходил пить и гадить скот. Мужчины удили рыбу или шестами толкали длинные плоскодонки. Детвора плескалась в воде и барахталась в грязи. Там и сям в нежном течении дрейфовал поплавок, раздувшийся и облепленный мухами собачий труп. «Может, где-нибудь подальше из дорога, и там не так воняет?» Джошуа кивнул и поднялся. «Вон!» Он показал на узкую тропу, уходившую в высокие заросли травы на противоположном берегу. «Нужно переправиться», — сказал я. «Славно будет, если мы найдем лодку», — поддакнул Джош. «Может, стоит сначала спросить, куда ведет тропа?» Нет, Джоша посмотрел на толпу, собравшуюся неподалеку на нас поглазеть. Настроены они недружелюбно. «Что ты там втюхивал гаспару про любовь, как состояние, в котором обретаешься? Или типа того?» «Да, ну не к этим же. Эти жуть нагоняют. Пошли». И теперь вот маленький смуглый жутик тащил нас в чащу слоновьей травы. Звали мужичонку Руми, и нужно отдать ему должное в хаосе и суматохе погони, в полумной гонке по какой-то монструозной топе, удирая от банды кровожадных, лязгающих, громыхающих, орущих и потрясающих копьями поборников обезглавливания, им удалось отыскать тигра. Свершилось немалое, если учесть, что за собой Руми тащил мастера конфу и спасителя человечества. «Ик!» — тигр только и сказал Руми, когда мы выломились на полянку. На самом деле, просто ложбинку. Где кошак размерами с Иерусалим злорадно обгладывал оленей череп. Руми нашел точное адекватное выражение для моих чувств. Но будь я проклят, если позволю, чтобы последними словами моей жизни стали «Ик!» — тигр! — Поэтому я помалкивал и слушал, как журчит моча, стекая в мои башмаки. По-моему, шум должен был его спугнуть, вымыл джош когда тигр оторвался от закуси и глянул на нас. Я не мог не подметить, что погоня готова обрушиться на нас в любую секунду. Так оно обычно бывает, сказал Руми. Только шум гонит тигра к охотнику. Может, он это знает, сказал я, и потому никуда не пойдет, а они больше, чем я себе представлял. Тигры, то есть. Сядь велел Джошу. «Прошу прощения, верь мне. Помнишь кобру?» Я кивнул Руми и жестами убедил его сесть. А тигр тем временем весь подобрался, напряг задние лапы, как бы готовясь прыгнуть. «Вообще-то он и собирался это сделать». И два, первый из наших преследователей вырвался на полянку, тигр скакнул и проплыл у нас над головами с зазором в полчеловеческого роста. Приземлился на первых двоих, что высунулись из травы, сокрушил их огромными передними лапами, а затем ободрал им все спины, оттолкнувшись для следующего прыжка. Потом я только видел, как по небу разбегаются наконечники копий. Охотники. Ну, в общем, сами понимаете. Орали мужчины, орала женщина, орал тигр. И, ковыляя к дороге, орали те два бедолаги, на которых тигр приземлился. Руми перевел взгляд с мертвого оленя на Джошуа. На меня, на мертвого оленя, на Джошуа. И глаза его стали еще больше. «Я глубоко тронут и вечно благодарен тебе за твою духовную близость с тигром. Но это его олень. Похоже, он еще не закончил трапезу. А потому, быть может, Джошуа встал. Веди». Но я не знаю, куда». «Только не туда». Я ткнул в общем направлении оручих плохих парней. Руми вывел нас к другой дороге, и по ней мы дошли до его жилища. «Это яма», — сказал я. «Не так уж плохо», — озираясь, — сказал а Поблизости располагались другие ямы, и в них жили люди. «Ты живешь в яме?» — сказал я. «Эй, чего наехал?» — возмутился Джошуа. «Он нам жизнь спас». «Яма скромная, зато своя», — сказал Руми. «Чувствуйте себя как дома». Я осмотрелся. Яму вытесали в песчанике глубиной по плечи, а ширины еле хватало, чтобы перевернуть в яме корову. Как я понял, впоследствии это и есть главная мера здешнего домостроения. В яме не было ничего, кроме одного-единственного камня высотой по колено. «Садитесь, пожалуйста, можете расположиться на камне», — пригласил Руми. Джош улыбнулся и сел на камень. Сам Руми устроился на дне, прямо в черной слякоти. «Садитесь, прошу вас», — он показал на грязь рядом с собой. Простите меня, мы можем позволить тебе лишь один камень».